31. Арора ждал нас снаружи. Он курил, стоя в тени дерева, и погасил сигарету, когда мы подошли. "Надеюсь, беседа прошла успешно", сказал он. "Крайне познавательно", ответил я. "Вам удалось устроить следующую встречу?" "О да, наложница Рупали". Он игриво улыбнулся и взмахнул листком бумаги с королевской печатью внизу. Вот документ. Оказаться его величеству не может ответить нет на просьбу мисс Гранд. Она на многих мужчин действует подобным образом, пробормотал я, забирая у него бумагу. Анни не отреагировала на замечание. Расскажите мне о наложницах. У его величества большой выбор очень красивых женщин, сообщил полковник. Как он их находит? По-разному. Иногда его величество просто проезжает через какую-нибудь деревню и взор его падает на девушку. То есть кого-то он встречает во время царских вояжей. Мне рассказывали, что однажды из поездки в Кашмир он привез дюжину девушек. Их семьям щедро платят, разумеется. Однако, как правило, он оставляет этот вопрос на усмотрение своих советников. Признаться, ходят слухи, что кое-кто из них в процессе выбора бывает довольно, так сказать, практичным». Полагаю, существует определённая иерархия. Естественно, на самом верху официальные жёны его величества Махарани Субхадра, Махарани Девика и, конечно, мать Адира и Пунита, покойная вторая Махарани. Потом идёт вдова Адира, принцесса Гитанджали. Потом примерно 50 любимых наложниц, все из хороших семейств или обладающие особыми талантами. А потом уже все остальные деревенские девчонки, которых значительно больше. Сколько имён приходится запоминать? Полковник рассмеялся. Пришлось бы, но наш мистер Голдинг разработал специальную систему. По именам знают только махарани и принцессы. Наложниц различают по букве и порядку у номеру от А41 до Д42. Очевидно, это облегчает отслеживание расходов. Расходов? переспросила Энн. Всё от одежды и еды до украшений и прочих подарков, которыми их жалует его величество, скрупулёзно записывает мистер Голдинг. А девушка, с которой мы должны встретиться, поинтересовался я, какое место она занимает в этой иерархии. Оковник достал из кармана список, просмотрел его. S23 Севсилон. Простая деревенская девушка, только исполнилось 20, говорит только на урии. Вы её видели? Нет, но читал её описание в реестре мистера Голдинга. Какой полезный человек этот мистер Голдинг, хмыкнул я. А видно будет, если мы не сможем его разыскать. Настоящая катастрофа, уточнил полковник. В момент исчезновения он занимался гораздо более сложной задачей — классификацией царственного потомства. Потомков куда больше, и Его Величеству необходимо помнить их имена, так что представляете себе масштаб проблемы. Попрощавшись с полковником, мы вернулись в Зинану и повторили путь к приемной, где нас встречал Саид Али. На этот раз я сам потянул шнур звонка. Через несколько минут явился Евнух. Мисс Гранд, капитану Иннэм, вы что-то забыли? Нет, я взмахнул письмом с разрешением. Мы пришли допросить другую вашу подопечную, мисс Рупали. Я протянул бумагу, которую Евнух внимательно изучил. Это крайне необычно, поднял он глаза на нас. Мне кажется, убийство наследного принца тоже крайне необычная вещь, ответил я. «Вероятно, именно поэтому Его Величество хочет, чтобы мы опросили каждого, кто нам нужен». «Мне потребуется несколько минут», — сказал Саид Али, пряча письмо в карман. «Я должен найти ее, и...» «Может, она молится, или...» «Если вы не против подождать, я вернусь, как только все устрою». И сложил ладони перед грудью. «Мистер Али...» — остановил его я. — Не могли бы вы вернуть письмо? Евнух замялся. — И если не возражаете, я верну его, как только подготовлю все к беседе. С этими словами он повернулся и вышел из приемной, прикрыв за собой дверь. — Странно тебе не кажется? — сказал я, когда он удалился. — Что именно? Зачем ему письмо? Наверное, хочет показать его кому-то. Дано кому? Это же распоряжение самого махараджи, а евнух главный в знания. Почему он должен кому-то что-то показывать? Ты же сыщик, тебя лучше знать. Больше дела, меньше слов отозвался я, направляясь к двери. Пошли. Куда мы идём? прошептала Энн, выскальзывая следом за мной в коридор. Посмотреть, куда это направился мистер Али. На наше счастье, коридор с фресками, изображавшими совокупляющиеся парочки, был пустым и торопливо пробежали по нему по направлению ко входу в Зинану. Остановились у дальней двери, ведущей во внутренний двор со старым баньяном. «Наверное, будет лучше, если ты пойдешь первая», — предложил я Энни. «Если там кто-то есть, меньше вероятность, что они поднимут тревогу при виде женщины». «Бросаешь меня на растерзание волкам, Сэм?» пробормотала она себя под нос. «Надеюсь, что нет». «Ладно, капитан», — решительно вдохнула она. «Была не была». Энни приоткрыла дверь. Я ждал, пока она осмотрится. «Ну что там?» — нетерпеливо прошептал я. «Саид Али прошел через арку в том конце. Думаю, на лестницу». Ещё кто-нибудь там есть? Во дворе? Она приоткрыла дверь чуть шире и выглянула наружу. Две женщины сидят под деревом, похожи на ложницы, судя по браслетам на запястьях. И так дальше нам не пройти. Я вижу Саидали и вдруг сказала Ленне: "Стоит у окна на втором этаже. По крайней мере, думаю, что это он, трудно разглядеть через решётку. Разговаривает с кем-то, с женщиной, наверное." «Да, точно, это женщина на ней, Саре. Наложница. Рупале, полагаю. Там сто двадцать женщин, и первая, кого он встретил, есть та, которую искал. Маловероятно, — усомнился я. «Ну тогда сам смотри!» — сердито прошипела она и уступила мне место. Я заглянул во двор и в окна напротив. Увы, виден был только Евнух, стоящий спиной к нам, обеседовавший с женщиной. Она казалась немного в тени, так что можно было различить только цвет сари и волосы. Где-то позади нас открылась дверь. Я резко повернулся. Кажется, кто-то идёт. Испугалась Энни. Ступай туда и попробуй их задержать. Что? Каким образом? Понятия не имею. Используй своё легендарное обаяние. Оно, кажется, действует на всех по головному от Чарли Пила до принца Пунита. Уведи их обратно в приёмную. Что ты собираешься делать? Хороший вопрос. Энни помчалась обратно по коридору. Я выглянул наружу. Две женщины по-прежнему сидели под баньяном, туда не сбежишь. Я услышал голоса позади. Вероятно, Энни столкнулась с мужчиной, идущим ей навстречу. Сначала я подумал, что это один из радшпутинских верзил гвардейцев, потом вспомнил, что они стоят снаружи у главного входа, так что Энни, скорее всего, встретила евнуха. Мне вдруг пришло в голову, что если и есть на свете мужчины, неуязвимые для ее женских чар, то это именно евнухи. Скрестив пальцы, я решил надеяться на лучшее. Когда я снова повернулся к окну, Саида Али в нем уже не было, а вот женщина была. Она застыла на месте, словно размышляя о чем-то, потом приблизилась к окну и посмотрела, словно бы прямо на меня. Несмотря на разделявшую нас дверь, я инстинктивно отшатнулся. «Отшатнулся». Сэр, раздался голос за спиной. Вам нельзя здесь находиться. Я обернулся. Ко мне по коридору спешил юнох с юношеским личиком, Энни шла в нескольких шагах позади. Простите, двинулся я навстречу, должно быть, я не туда свернул. Возвращаясь вслед за ним в приёмную, я размышлял о женщине, с которой разговаривал в Саиталии. Я знал, что она меня не заметила, но я, пускай всего на миг, успел разглядеть её лицо. Юное и прекрасное. Накануне вечером она сидела рядом со мной за ужином. Спустя 10 минут вернулся Саид Али. Всё готово, доложил он, сунув мне письмо обратно. Прошу, следуйте за мной. Мистер Али. "Интересовался я. Вы говорите на местном языке?" Он остановился. "Да. В таком случае не могли бы вы стать нашим переводчиком? Полагаю, это не составит проблемы." На этот раз мы пришли в небольшую, скромную комнату, но тоже разделённую ширмой со множеством отверстий. Женщина, к которой мы явились, уже была там. Я разглядел сквозь отверстия золотистые сари и смуглые увешанные браслетами руки. Саид Али уселся на ковер рядом с нами. Я достал из кармана ручку и листок бумаги, протянул их Евнуху. «Пожалуйста, передайте это миссу Рупали и попросите написать ее имя и имена ее родителей». Сквозь проем в ширме Саид Али отдал девушке письменные принадлежности и перевел инструкции. Она о чём-то его переспросила, он кивнул, она написала несколько слов и вернула ручку с запиской. Али отдал их мне. Буквы были такие же, что и на записках, обнаруженных в покоях Адира, но тот ли это почерк, я не мог определить. Пожалуйста, спросите её, известны ли ей что-либо о сообщениях, которые были оставлены в спальне принца Адира примерно 2 недели назад. Явнух перевёл вопрос. Она что-то робко ответила. Она говорит, что ничего об этом не знает. Мне не нужно было видеть ее лицо или понимать язык, чтобы увериться, что она лжет. Лгут именно с такой интонацией. Пожалуйста, скажите ей, что крайне важно, чтобы она честно отвечала на наши вопросы. Скажите, что ей за это ничего не будет. Саид Али перевел. Тон то Рупали изменился. Теперь голос девушки звучал умоляюще. Она говорит, что ничего не знает о записках, невозмутимо перевёл Али. Скажите, что мы знаем. Это она их написала и отдала служанке, а та оставила послание в спальне Адира. Скажите, что служанка узнала её и что почерк на записках совпадает с её почерком. На этот раз последовала долгая пауза. «Спросите еще раз, это она написала записки?» «Сэм», — шепнула Энни, — «ты ее пугаешь». Девушка начала всхлипывать, но сквозь рыдание прорвались слова. «Она признает, что написала записки», — сказал Евнух. «Говорит, не хотела ничего дурного». «Скажите, что я ей верю. Скажите, то, что она сделала, заслуживает одобрения». Саид Али перевел. Он говорил мягко, и слова лились как бальзам, призванный успокоить девушку. "Спросите, почему она написала их", попросил я. Ответ занял несколько минут, ей пришлось несколько раз прерываться, давая евнуху возможность перевести. "Она любила принца Адира", говорил он. "Он был добр к ней, и она надеялась, что её положение изменится, когда он станет махараджей". Она подслушала разговоры в зинане. Слухи, что принцу хотят навредить. Она говорит, что сначала не придала этому значения. Здесь всегда гуляют разные сплетни, но слухи не прекращались. «Она может сказать, откуда шли эти слухи?» — спросила Энни. «Она говорит, что не знает. В Зинане своя иерархия. Ей позволено общаться только с девушками ее уровня. Никто не знает, откуда пошел этот слух». «Она кому-нибудь рассказывала?» Девушка опять заплакала. Евноха, кажется, всерьёз расстроили её слёзы. Он нервно провёл ладонью по щеке. "Капитану Эндом, сказал он, если позволите одно замечание. Девушка юна и плохо образована. Она говорит, что не знала, к кому могла обратиться, чтобы не навлечь на себя неприятностей. Она подумала, что единственное, что может сделать это написать записки и доверить их служанке в надежде, что её врач их найдёт". А не говорилось, кто именно стремится навредить принцу? Евнух покачал головой. Она говорит нет. Я внезапно почувствовал себя опустошенным. Я так надеялся, что показания девушки раскроют дело, но она лишь подтвердила, что покушение связано с Самбалпуром и дворцом. Кто конкретно за этим стоит, я по-прежнему не представлял. Она уверена, что не слышала никаких имен. "Верно." "Не стали вмешалась Энни. "Не могли бы вы спросить её, откуда могли взяться такие слухи?" Евнох перевёл вопрос и ждал ответа. "Она говорит, что всё, что происходит в Самбалпоре, известно в знаниях. Слухи летают в воздухе, а о том, откуда берутся такие слухи, она знает не больше, чем куда уходит солнце на ночь." "А вы соитали?" — спросил я. — До вас доходили такие слухи? Евнух оглянулся на дверь, затем натянуто улыбнулся. Здесь ходит много разных слухов. За долгие годы я научился не замечать их. Это не ответ. Помедлив, Евнух сказал. — Это все, что я могу сказать. Но, думаю, вы христианин, капитан. — Формально. — Формально. Значит, вы, вероятно, помните слова своего мессии: имеющий уши до да услышит. Похоже, от евнуха многого не добьёшься. Я вновь обратился к наложнице. Спросите её, что она думает о новом юварадже, принце Пуните. Евнух не стал переводить, а повернулся ко мне. Что вы хотите от неё услышать, капитан? Вздохнул он. Она простая деревенская девочка, а вы просите её оценить будущего правителя государства. Она скажет то же, что сказал бы вам любой другой человек, что принц имеет божественное происхождение и однажды станет великим правителем. А вы, соитали, не отставал я, что вы скажете о будущем монархе? Я внуг безстрастно созерцал, как пылинки вьются в солнечных лучах на фоне ширмы. Я скажу, капитан, что если вы хотите узнать о его высочестве принце Пуните, вам следует расспросить женщину, за которой он так настойчиво ухаживал последние 6 месяцев. Женщину, которую арестовали за убийство его брата.